Еще больше потемнело, из соседней комнаты не доносилась ни звука, потому что Марья Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое. Сестра Ная и Ирина, та толстая в пенсне, хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка. «У меня с собой денег нет», — шептал Николка.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 и что нужно разрешение, чтобы его видеть. Ну — Ну-ну, это хорошо, хорошо. Толстая тотчас засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий. — Мария Францевна, ну лежите ради Христа. Они сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит. — На нарах? — Нет. Спросил звонкий, и, как показалось, опять Николке ненавистный голос. «Что вы, Марья Францевна? В часовне он, в часовне. Может, лежит на перекрестке? Собаки его грызут». «Ах, Марья Францевна, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас». «Мама стала совсем ненормальной за эти три дня», — зашептала сестра на и опять отбросила непокорную прядь волос.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 Опять началось рыдание, заскрипела кровать, и послышался голос хозяйки, ну Мария Францевна, ну бедная, ну терпите, терпите. Ах, господи, господи, сказала молодая и быстро пробежала через гостиную, не колко чувствуя ужаса и отчаяния, подумал в смятении, а как не найдём, что тогда? у самых ужасных дверей где несмотря на мороз чувствовался уже страшный тяжёлый запах николка остановился и сказал вы может быть посидите здесь а на этом такой запах что может быть вам плохо будет ирина посмотрела на зелёную дверь потом на николку и ответила нет я с вами пойду Николка потянул за ручку тяжёлую дверь, и они пошли. Вначале было темно, потом замелькали бесконечные ряды вешалок, пустых. В вих вывесила тусклая лампа. Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но там ничего. Шла рядом с ним. Ли только лицо её было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила что напоминало николки наитурса. Впрочем, сходство мимолётное. Уная было железное лицо, простое и мужественное, а эта красавица и не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. И замечательная, замечательная девушка. Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, Деревянные вешалки. Ужасно тот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уж лучше не присматриваться и не думать. Самое главное не думать. А ты сейчас узнаешь, что значит тошнота. Милькнул студент в пальто и исчез. Завёшёл к мислево открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Несколько посмотрел на него и быстро отвёл глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился как вешалка, и руки человека лоснились. "Вам что?" спросил человек строго.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 Немного побоялся сказать, что Найтурс именно офицер и сказал так. Ну да. И вот тоже убили. Он офицер, мобилизованный гетманом, сказала Ирина. Найтурс и пододвинулась к человеку. Тому было, по-видимому, всё равно, кто такой Найтурс. Он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол: "Я не знаю, как тут быть".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 Я его сейчас же узнаю. Убить его. Доложить можно, сказал сторож и повёл их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал ещё страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь из правой и слева двери были белые. У одной из них сторож остановился, постучал. Потом снял шапку и вошёл. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало мерцаться. Сторож вышел и сказал: "Зайдите сюда". Николка вошёл туда, за ним Ирина Най. Николка снял фуражку и разглядел первым долгим чёрные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол.